После этого мы пересекли двор и вошли в другое отделение академии, где, как я уже сказал, заседали прожектеры в области умозрительных наук. Первый профессор, которого я здесь увидел, помещался в огромной комнате, окруженный сорока учениками. Мы обменялись взаимными приветствиями. Увидя, что я внимательно рассматриваю станок, занимавший большую часть комнаты, он сказал, что я... Быть может, буду удивлен его работой над проектом, цель которого заключается в усовершенствовании умозрительного знания при помощи технических и механических операций. Но мир вскоре оценит всю полезность этого проекта, и он рстил себя уверенностью, что более возвышенная идея никогда еще не возникала ни в чьей голове. Каждому известно, как трудно изучать науки и искусство по общепринятой методе. Между тем, как с помощью его изобретения самый невежественный человек, произведя небольшие издержки и затратив немного физических усилий, может писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию при полном отсутствии эрудиции и таланта. Затем он подвел меня к станку, подле которого рядами стояли его ученики. Станок этот имеет 20 квадратных футов, и помещается посредине комнаты. Поверхность его состоит из множества деревянных дощечек, каждая величину в игральную кость, одни побольше, другие поменьше. Все они сцеплены между собой тонкими проволоками. С обеих сторон каждой дощечки приклеена по кусочку бумаги. На этих бумажках написаны все слова их языка в различных наклонениях, временах и падежах, но без всякого порядка. Профессор попросил меня быть внимательным, так как он собирается пустить в ход свою машину. По команде этого ученого каждый ученик взял железную рукоятку, которые в числе сорока были вставлены по краям станка. После того, как ученики сделали несколько оборотов рукоятками, расположение слов совершенно изменилось. Тогда профессор приказал 36 ученикам медленно читать образовавшиеся строки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 Молодые студенты занимались этим упражнением по шести часов в день, и профессор показал мне множество томов инфолио, составленных из подобных отрывочных фраз. Он намеревался связать их вместе и из полученного таким образом материала дать миру полный компендий всех искусств и наук. Эта работа могла бы быть, однако, еще более улучшена и значительно ускорена, если бы удалось собрать фонд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 Многие весьма ученые и мудрые люди пользуются этим способом выражения мыслей при помощи вещей. Единственным неудобством является то обстоятельство, что в случае необходимости вести пространный разговор на разнообразные темы, собеседникам приходится таскать на плечах большой узел с вещами, если средства не позволяют нанять для этого одного или двух здоровых парней. Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов,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 Является то, что им можно пользоваться как всемирным языком, понятным для всех цивилизованных наций, ибо мебель и домашняя утверь всюду одинаково или очень похожа, так что ее употребление легко может быть понято. Таким образом, посланники без труда могут говорить с иностранными королями и их министрами, язык которых им совершенно неизвестен. Я посетил также математическую школу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 теорему. Однако до сих пор успех этого метода незначителен, что объясняется отчасти какой-то ошибкой в определении дозы или состава микстуры, а отчасти озорство мальчишек, которым эта пилюля так противна, что они стараются после приема выплюнуть ее, прежде чем она успеет оказать свое действие. К тому же их никак не удается убедить соблюдать в точности предписанное воздержание.